на место действительно было райское. Уютная, круглая поляна, с трех сторон окруженная сосновым бором, широко разлившаяся река. Даже зимой этот пейзаж смотрелся идиллически, а уж летом здесь, наверное, был настоящий парадис. Когда подъехали поближе, оказалось, что дома в деревне еще наряднее, чем в Денисиеве. С резными ставнями, жестяными флюгерами, разноцветными крышами, что для российской избы уж вовсе не видно но Крыжов об этой красоте почему-то отозвался неодобрительно. — Ишь, рай себе построили, паразиты! И объяснил, что рай — это название селения, а живут здесь люди пришли гусляки. — На гуслях, что ли, играют? — не понял, Рас Петрович. — Могут и на гуслях, но прозвание не от этого. Здесь живут выходцы с гуслицы лет сто уже. Ремесло у них особенное. Нищенствуют. Как это нищенствует? Профессионально. Ходят по всему староверческому миру, а он, как известно, простирается до Австрии, Турции, собирает подаяние. Стерженецких гусляков всюду знают, подают хорошо. Они мастера сказки сказывать, Песни петь. Большие деньги домой приносят. Это целая философия. Задумывалась когда-то как наука смирения и нестяжательства, но, мужик наш, куркуль. Как червонцы зазвенели, про спасение души позабыл. Сидят тут, барыши копят. О, каких хором понастроили. Но богомольно эту не отнимешь. Мир для них ад, свой дом, рай. Тому так и деревню назвали. Тут еще вот что любопытно побирать сходят только старики и старухи. Они есть главные добытчики. Молодые отсюда не ногой, запрещено. Должны дома сидеть, хозяйство вести, пока душой не дозреют, от мирских соблазнов не укрепятся. Своеобразный модус вивенди, — пробормотал Эраст Петрович, приподнимаясь в санях и глядя на деревню со все возрастающей тревогой. — Послушайте, а что это на улице пусто? Не нравится мне это. И собак не слышно. Собак. — Гуслики не держат. Грех. — А почему народ нет? Сейчас выясним. Лев Сократович хлестнул конька, и минуту спустя сани уже катились меж высоких изб в два этажа. На первом — отапливаемая часть дома, так называемый «зимник». Наверху — летние комнаты. — Эй, баба! — окликнул Крыжов женщину, семенившую куда-то с пыхтящим самоваром в руках. — Что у вас, все ли ладно? — Слава богу!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 спросил успокоившийся Фандорин. Не, общинный дом. В каждой малмальской приличной деревне такой имеется. Зимой, когда дела мало, собираются по вечерам, чай пьют, байки травят, книги читают, баб рукодельничают. Это мечта народника. Книги, правда, не Маркс с Бакуниным, а жития, да стихиры, на ну, гуслики. По воскресеньям, когда работать грех, Прямо с утра собираются баклуши бить. Это очень кстати, что все в одном месте. Потолкуем с народчиком. Соборная изнутри напоминала большой вытянутый сарай, Только очень чистый и богато изукрашенный. Посередине сияла бело-синим кафелем Огромная голландская печь. По стенам стояли лавки, На которых были разбросаны вышитые подушки. Раст Петрович заметил, Что пространство поделено на три зоны. В красном углу, он же вышняя горница, стоял настоящий городской диван. Там в торжественном одиночестве сидел главный из гусляков, длиннобородый старшина. Рядом, за окрашенным столом на авенских стульях, пили чай другие старики. Мужики помоложе держались средней горницы, разговаривали, играли в шашки, иные что-то мастерили. Бабы и девки сидели внизу, за прялками и швейками, грызли орехи. Дети обоего пола шастали и ползали повсюду, не разбирая, где чья территория. Всего тут был, наверное, человек 60-70, то есть вся деревня. На вошедших гурьбой чужаков сначала уставились настороженно, но Евпатьева здесь явно знали и уважали. Старшина кинулся встречать промышленника, даже облобызался с ним. Подошли и остальные старики. Мужики же, как отметил Фандорин, не применули поручкаться с Крыжовым. Что, спасенные души, все за Богом проживаете? Весело обратился к старикам Евпатив. Твоим родением, Никифор Андронович, веял что ты прислал хороша. Как бы еще одну такую. Искательно заулыбался старшина. Счетчиков для переписи наш будет тебе и шо! Что вас слыхать, старинушки? Чем вы тут занимаетесь? Странник в перехожих привечаем, — староста показал в самый дальний угол избы, где за дощатым столом сидели какие-то люди. Сейчас покушают, песни запоют, и вы послушайте. Караст Петрович поглядел в ту сторону и не поверил своим глазам. — Старца! — Положив на столешницу драные локти, восседал Денисьевский юродивый и быстро-быстро метал в рот кашу из миски. — Лаврошка! ахнул урядник. — Как то он поспел? Неужто один лесом? И волки ему нипочем. — Не Лаврушка, а Лаврентий, божий человек! — строго поправил полицейского один из стариков. — Злаженного Господь бережет! — — А еще с восхода мать Кирилла пожаловала. — Чья мать? — не понял Фандорин. Какого К Кирилла? Старик ему не ответил, отвернулся. Спасибо, Евпатьев объяснил. — Да нет, это ее так зовут, Кирилла. Старое русское имя. Слыхал я про нее. Мастерица сказки, говорите, песни петь. Пойдемте, посмотрим. На противоположном конце стола сидела прямая, как хворостина женщина в черном платке и черной же хломиде с широкими рукавами. Ее бледное лицо рассекало пополам черная повязка, закрывавшая глаза. Лицо у Кирилла было не молодое и не старое. То ли 40 лет, то ли 60, не поймешь. Она тоже ела кашу, но не так, как Юродивый, а очень медленно, будто нехотя. Больше за столом никого не было. Лишь вокруг стояли несколько женщин, подкладывая странникам то хлеба, то пирожок. — Как же она одна ходит? — Тих спросил Раст Петрович. — Слепая это? — Во-первых, не слепая. Никифор Андроныч с интересом разглядывал бродячую сказительницу. — Это она за дала греховным миром зрения не поганить. Есть в старобрядстве такой обед пожизненный. — Самый тяжкий из всех возможных, мало кто решается. Поглядите, какие черты! Боярня Морозова, да и только! — А что во-вторых? — спросил пораженный Фандорин. А во-вторых, при ней поводырка есть. Он, под столом. На полу в самом деле сидела чумазая девчонка лет 13 Пялилась на Ираста Петровича бойкими карими глазами. Ее ноги в лаптях были широко раскинуты, голова обмотана грязным холщовым платком. Рядом лежала большая сума и длинный посох, очевидно, принадлежавший Кирилле. — Полкашка, не елось! — прикрикнула на девочку-странница. — На-ка вот! — и бросила на пол недокушенный пирог. Поводырка подхватила, сунула в рот и почти не жуя проглотила. — Что за чудное имя, — подумал Фандорин, от поликсена, что ли? — Почему ребенка кормят объедками? — Раздался возмущенный голос доктора Шишулина. Что за дикость? Это так положено, вполголоса пояснил Евпатьев. Девочка не просто сказительницу водит. Она еще испытание проходит, называется Искус поношением. Наставница должна с ней грубо обращаться, бить, унижать, держать в проголодь. Кирилла еще поблажку дает, видели? Пирог только для виду надкусила. Смотрите, еще один кинул и тоже едва тронутый. — Интересный обычай! — восхитился психиатр и записал что-то в книжечку. положенный вылезал языком пустую миску, сытый рыгнул. Перестала есть и Кирилла, но сделала это прилично, даже изысканно. Вытерла ложку мякишем, кинула его под стол девчонки, сама сдержанно поклонилась. — Благодарение Господу и вам, добрые люди! — Спасибо, что откушали! Откликнулась одна из женщин, старше остальных. Бачка Лаврентий Иванович, что на свете-то деет с поведой? Со всей избы потянулись люди. Кажется, начиналось представление этим не вполне уместным словом назвал про себя Фандурин начинающееся действо. Эраст Петрович отошел от стола и обвел взглядом все три горницы. Фольклор и этнография это, конечно, очень интересно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 Но Кохановский не отставал, все хватал для за рукав. Отец Викентий шептался о чем-то в углу с двумя стариками. О чем бы это? Дьякон Варнава прикорнул возле печки. Неладно было с японцем. Вокруг него сбились кучкой бабы и девки. Никогда такого чуда не видали. Масса невозмутимо и важно смотрел поверх цветастых платков.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 Только Маса к ней повернулся, только прищурил глаза, взгляд которых почитал неотразимым, как на баб налетел один из стариков, нахохленный, сердитый. Пс! Дуры! крыш азиаты то они в Туркестане проживают. В Господ Бог не верует, и зато Архангел Гавриил их косорылием покарал. Станьте перед им хвостом вертеть! — Сами такие же будете! Женский пол враз, словно метлой, смело. Раздосадованный масса прошипел деду. — Сам ты косарый А тот лишь плюнул да перекрестился, не стал связываться. Опасность миновала. Можно было возвращаться в соборную.